Глава 22 До дома колей и Колума идти пришлось почти через всю деревню. Хотя я не права, еще несколько месяцев назад это еще была деревенька долины. Сейчас она превратилась в небольшой поселок с ровными улицами, двухэтажными домиками, в центре которого мужчины, бросив все силы, построили школу. Там-то и обитают в основном Калей, Ниса и Брай. Две новеньких девушки. А еще Буан, который умудряется совместить любимое занятие — рассаду помидоров, кукурузы, перцев и прочих растений — со своим обучением и подготовкой в школе. Наш столяр Силан, отложив изготовление предельных и станков, вместе со своими учениками — принялся собирать для будущих школьников парты и стулья. Стекла Берн для здания вылил. Они пока еще получались местами с пузырьками и немного разной толщины. Но это и не страшно, главное будет светло. Девушки под руководством Буан расставили на подоконниках небольшие горшочки с цветами, а Олли вместе с Эмер и ее подружками смастерили наглядный материал коллажи с засушенными травами. «Колей!» — крикнула в открытую дверь здания. В помещении было всего четыре класса, но ходить и заглядывать в каждый мне не хотелось. «Здесь я!» — откликнулась девушка. «Привет! Ну как вы тут?» «Замечательно! Смотри, как Оля нарисовала!» — воскликнула девушка, показывая на яркие картинки. «Потрясающе красиво!» По моей просьбе, Олли на толстых листиках производства Мэйв нарисовала большие буквы, цифры и к ним яркие картинки растений, животных и прочую красоту для наглядности. Краску мы использовали ту самую, что применяем для окрашивания ткани, попросту смешав пигмент с маслом. Понятно, что цвета быстро выгорят на свету и станут блеклыми. «Но мы же можем их обновлять?» «А вот еще Олли букварик начала делать», — прошептала, нежно наглаживая яркие листики. «Куин, это так интересно! Я никогда не видела книгу!» «Красивая получается!» — кивнула, рассматривая рисунок домика на бугристом, чуть желтоватом листе тонкого картона. Листики между собой были сцеплены небольшими железными колечками. Другой способ сшивания книг я пока не смогла применить к таким толстым листам. Квин произнесла колей и вдруг замялась, опустив глаза в пол. «Что-то случилось?» — забеспокоилась я. «Колум обидел? Ты не молчи только, сразу говори!» «Нет, что ты, он хороший!» Обеспокоенно подхватилась колей и уже с улыбкой пробормотала. «Он мне даже в доме посуду мыть запрещает. Все сам делает». Два месяца неприступная гора в лице Колума сопротивлялась. Но колея оказалась на удивление упертой девушкой. Тихо, незаметно, делая аккуратные шажочки, все-таки покорила своего любимого, и он сдался и было заметно невооруженным глазом, как он любит девушку. Где бы они ни были, Колум всегда рядом с Колей. Как Коршун следит, чтобы она, не дай бог, не споткнулась, была укрыта и сыта. Как по мне, я бы, наверное, давно взвыла от такой заботы. Но Колей была счастлива. Или нет? что так взволновало девушку, что она уже минут десять настраивается мне сообщить. «Куин, я, кажется, беременна». «Кара знает, беременность протекает плохо». Тот же засыпала ее вопросами, не понимая, что Калей так тревожит. «Кара сказала, что все хорошо», — заверила меня девушка. «Я просто не смогу детей учить. Осенью ребенок родится». «И всего-то!» — выдохнула я. «И это тебя беспокоит!» «Ну как? Ты меня учила, чтобы я обучала детей, а я не смогу. Как раз малыш родится, оставить нельзя, а с собой брать. Я уже все передумала, и в детский сад рано, он же маленький еще будет». «Не говори глупости!» — учила я всех желающих. И только нескольких отметила, кто прекрасно общается с детьми. И не переживай, если тебе так хочется стать учителем, будешь. Школа же не закроется, она планируется быть всегда. Мало того, я хочу ее расширить. Так что как только твой малыш подрастет, можешь сажать рядом за парту и учить вместе с остальными. «Спасибо, Квин! воскликнула девушка, И, вскакивая со стула, крепко обняла меня. За все спасибо! А Колум знает. Нет. Вот Кира родит, скажу, иначе будет волноваться. Он у меня такой, с нежностью в голосе проговорила Калей, положив руку на свой отсутствующий животик. Уверена, он будет очень рад. Но я пошла. Я поднялась из-за парты. «Пойду узнаю, как там Кира». Девушка молча кивнула. На ее личике застыла блаженная улыбка. Кажется, Кали действительно была счастлива. В замке было шумно. Мэрин и Орса с радостными улыбками носились по кухне, расставляя на столе приготовленные вкусности. «Родила? Все хорошо?» Тут же спросила я у входящего Анрея. Да. «Мальчик! Большой такой! Кулачки крепкие!» — ответил муж с гордостью на лице. Он был искренне рад за Кахира. «Будущий воин!» «Отлично! В долине! Праздник! Первый житель, родившийся здесь!» Воскликнула я, в душе пребывая в смятении. Я искренне радовалась за Кахира и восхищалась Кирой, но меня еще грызла зависть. Маленький малыш, доченька или сынок, мой и Анрея. Вон, как муж счастлив, радуясь за друга, еще узнает о скором пополнении у Колума, а у нас пока не получается. Может, и правда травку кары попить? Какой за Анрея рек, если у него нет наследника? — Праздник устроим! — ликовал муж и тут же, подхватывая меня на руки, произнес. «И у нас будет! Не переживай, родная! Обязательно будет! Видно, боги решили, что еще не время!» «Будет!» — Кивнула, пряча лицо на плече мужа. На моих глазах появились предательские слезы. «Родная!» — прошептал муж, прижимая к себе крепче. На следующий день в долине был праздник. Рождение первого ребенка и приход весны. Шумный, веселый, с шашлыками, песнями и танцами. Все жители теперь уже большого поселка слаженно соорудили на поляне шатры для детей на случай дождя, сложили столы, расставили угощения. Орса тоже расстаралась и блеснула новыми рецептами. Две ночи пекла печенье. Ее усилия того стоили. Каждый житель, угощаясь рассыпчатым кружочком, уходил от стола с изумленным и восхищенным лицом. А уж какой поток женщин, желающих узнать рецепт, пошел к тетушке! В общем, наша Орса купалась в лучах славы. «Идем?» — Анрей потянул меня в круг танцующих пар. «Я не умею» шепнула, вкладывая свою ладонь в горячую руку мужа. «Не волнуйся, я помогу». Подхватив меня за талию, оставив на весу, он принялся кружить со мной на вытоптанной небольшой полянке, освещенной ярким пламенем костра. Я была счастлива. Голова кружилась от упоительных запахов выпечки, дыма, аромата цветов, от шумных разговоров радостных жителей долины от детского визга и смеха, от жарких объятий и сладких поцелуев мужа. «Люблю тебя!» — прошептала, прижавшись всем телом, словно хотела слиться с Анреем в единое целое. «Люблю тебя!» — ответил он, подхватывая меня на руки и понес в сторону замка. Утром вставать не хотелось. Закинув ногу и руку на мужа, я дурачилась, аккуратно кусая его ухо. Квин, м -м -м», продолжая свои коварные действия. Квин! зарычал муж, молниеносным движением переворачивая меня и навис сверху. Сама напросилась. Ай! Все-все, не буду больше! Отбивалась от щекотного поцелуя Анрэ. А, честное слово, не буду! «Поздно! Принимай наказание!» — обвинительно произнес муж, впиваясь страстным поцелуем в мои губы. На завтрак вышли поздно. Проглотив практически не жуя кашу, запив пирог отваром, Анреч чмокнул меня в кончик носа и отправился проверять, как продвигается строительство прохода. Я же решила проверить, как идет жизнь в замке. Разрушенную часть замка уже восстановили и заселили. В основном молоденькими и одинокими девушками без родителей. Такими как Агна, Буан, Ниса, Брай и Олли. Получился эдакий пансионат девиц. Днем они занимались, каждое своим делом. После обеда у нас была учеба. А вечером девчонки убегали на посиделки в сад. Парни поставили там скамейки. И теперь в сумерках. Из сада в замок долетал чуть слышный кокетливый девичий смех, раскатистый мужской, аромат цветущих яблонь и песни. «Куин?» «Да». Сила изловил меня в коридоре левого крыла замка, где я, стоя на четвереньках, простукивала каждый камешек. Комнаты еще до заселения я проверила, но так и не обнаружила никакого тайника. «Что-то случилось? Тебе помочь?» — обеспокоенно поинтересовался мужчина. «А, нет!» — я мысленно хмыкнула. «Представляю себе, тот еще видок у меня был». «Ты что-то хотел?» «Да, в комнату третий ткацкий станок не входит». «Все-таки надо строить отдельное здание», — произнесла, поднимаясь с пола. «Ткань расхватывают местные». А если мы хотим выйти за пределы долины, нам необходимо расширять производство. Я присмотрел место. Может, глянешь? Конечно. Через час урок? Давай ближе к ужину. Недалеко ехать? Нет, полчаса верхом. Вот и договорились. Кивнула и, дождавшись, когда сила уйдет, приступила к дальнейшему поиску. Нет, здесь, по-моему, ничего нет. Пробормотала я. Пальцы и ладошка от непрекращающегося постукивания по камням начали побаливать, а голова от напряжения — трещать. Пора на урок. Обучение прошло быстро. Девушки давно умели читать и писать. Хм, осталось книги издавать, чтобы было что читать. Мысленно хмыкнула, но пока мне точно было не до типографии. Даже не думала, как ее сделать. Вроде нужны буквы, и их как-то набирают, но необходима еще и бумага, а строительство мастерской еще в самом разгаре. «Вы умнички!» — похвалила прилежных учениц, которые застыли в ожидании вердикта. «Все решено верно!» «Спасибо, Квин. Вчера я Киану быстро помогла рассчитать нужное количество железа для его работы. Он был очень удивлен!» — рассмеялась Ниса. Видно, вспомнила изумленное лицо парня, который настойчиво ухаживал за девушкой. Все, можете быть свободны, а у меня еще дела. Вскакивая из-за стола, я покинула классную комнату. У меня до выезда с Силаном еще час. Успею проверить темную комнату. Одна осталась. Покоя мне не дают. Место такое интересное. И, судя по всему, не жил там никто. Влетев в покое, осмотрелась. Ее я решила никому не отдавать и оставить для себя. Устроила в ней склад под всякие свои находки, запасы, рукоделия, чертежи и записи. Как это ни странно, но здесь мне было очень комфортно. так проверим вот этот угол за шкафом. Эти покои я облазила уже не один раз но кроме хода, метра три, упирающегося в стену, ничего не обнаружила. Судя по виду этой стены, ход либо не успели пробить, либо по какой-то причине прекратили это делать. Час отстукивания, обнюхивания ничего не дал, ни тайных рычагов, ни расшатанного камня не обнаружила. Ладно, там сил он ждет, но я не сдаюсь. «И найду, что ты здесь скрываешь», — произнесла комнате, как будто она меня понимает.